Город Филипп Славкрофт. Безымянный город. Приблизившись к безымянному городу, я сразу же ощутил тяготевший над ним проклятие. Я двигался по жуткой выжженной долине, залитой лунным светом, и издали увидел его. Таинственно и зловеще выступал он из песков. Так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землей могилы. Ужасом веяло от источенных веками камней и этого допотопного чуда, этого пращуру самой старой из пирамид. А исходившее от него легкое дуновение, казалось, отталкивала меня прочь и внушала отступиться от древних зловещих тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный. Далеко в Аравийской пустыне лежит безыменный город, полуразрушенный и безмолвный.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 которые напомнили бы о людях, если это были люди, построившие город и жившие в нём невообразимо давно. Налёт древности на этой местности был каким-то нездоровым. Больше всего на свете мне хотелось увидеть какие-нибудь знаки или эмблемы, доказывающие, что город и в самом деле был задуман и заложен представителями рода людского. Без сомнения. Мне были неприятны пропорции и размеры этих развалинок.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 Я увидел, как красный край солнца пробивается сквозь последние порывы небольшой песчаной бури, вздымающейся над безымянным городом, и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта. Я ещё раз отважился побродить среди разуалин, которые вздувались под песками, как какой-нибудь сказочный великан под покрывалом. Ещё раз попытался откопать реликвии забытой расы, и вновь безрезультатно. В полдень я отдохнул, а затем длительное время посвятил исследованию стен, линий бывших улиц и контуров почти исчезнувших зданий. Всё говорило о том, что некогда это был могучий город. И я задумался, в чём же состоял источник его величия. В моём воображении возникла полная картина великолепия века столь отдалённого, что о нём не могли знать и халдеи,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 Ужасных, отвратительных и необъяснимых по своей сути. Что за люди могли воздвигнуть и посещать такой храм? Рассмотрев всё, что было внутри, я выпался обратно, охваченный жаждой узнать, что ещё откроет мне храмы. Уже приближалась ночь. Однако увиденные мной предметы вызывали у меня любопытство. В конце концов, пересилившее страх.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 заполненным мрачными загадочными идолами. Я пристально разглядывал их, как вдруг шум ветра и крик моего верблюда, стоявшего снаружи, нарушили тишину. И я вынужден был выйти, чтобы посмотреть, чего он так испугался. Над допотопными руинами ярко сияла луна, освещая плотное облако песка, поднятое, как мне показалось, сильным, но уже стихающим ветром, который дул со стороны вздымающейся надо мной скалы.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 Приблизившись к нему, я разглядел его очертания и размеры. Он оказался больше прежних храмов, а ведущий в него дверной проём был забит спёкшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался было войти внутрь через этот проём, но ледяной ветер ужасающей силы остановил меня, едва не погасив мой факел. Ветер рвался с тёмной двери наружу с фантастической силой и зловеще завывал, вздымая песок и развешивая его среди таинственных развалин. Скоро ветер утих. Песчаный вихрь стал понемногу успокаиваться, пока не улегся окончательно. Однако среди призрачных камней города ощущалось чьё-то незримое присутствие. А взглянув на луну, я увидел, что она подрагивает и колышется, словно отражение в подёрнутой рябью воде.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 Подняв факел над головой, я осмотрел потолочный свод и подумал, что он имеет чересчур правильную форму, чтобы быть естественным для этого углубления. Да исторические резчики камня, подумалось мне, должно быть обладали хорошими техническими навыками. Затем яркая вспышка фантастического пламени открыла мне то, чего я искал. Проход, ведущий к тем самым отдалённым пропастям, откуда брали своё начало внезапно поднимающиеся ветры. У меня подкосились колени, когда я увидел, что это был просто небольшой дверной проём, явно рукотворный, вырезанный в твёрдой скале. Я просунул в проём факел и увидел чёрный туннель, под низким сводчатым потолком которого находился пролёт многочисленных мелких, грубо высеченных ступенек.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 Местами менялось его направление. Однажды мне попался длинный низкий пологий проход, в котором в первые мгновение я едва не вывихнул себе ногу, споткнувшись на каменистом полу. Продвигаться пришлось с осторожностью, держа факел впереди себя на расстоянии вытянутой руки. Потолок здесь был таким низким, что даже стоя на коленях нельзя было полностью распрямиться. Затем опять начались пролёты крутых ступенек. Я продолжал свой бесконечный спуск, когда мой слабеющий факел погас. Кажется, я не сразу заметил это, а когда всё же обнаружил, что остался без огня. Моя рука по-прежнему сжигала факел над головой, как если бы он продолжал гореть. Состояние неизвестности наполнило меня тревогой. Я почувствовал себя несчастным земным скитальцем, явившимся в далёкие, древние места, охраняемые неведомыми силами. Во тьме на меня обрушился поток разнообразных мыслей и видений, обрывки взлелеенных мною драгоценных демонических познаний, сентенции безумного араба Аль-Хазреда, абзаца из кошмарных апокрифов Дамаска и нечестивые строки из бредового образа мира Гатье де Метца. Я отвердил про себя обрывки причудливых фраз и бормотал что-то о демонах и о фросиабе, плывущих вниз по течению Окса.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 Из лунных снадобий, что разлиты в затмении. Я наклонился, чтоб тропу увидеть, что вниз в ущелье круто обрывалась И разглядел в пленительных глубинах зеркальной гладкости обрыв черней смоли. Весь будто вымазанный темным липким дегтем, что смерть выплескивает щедростью на берег, где обитает на неведомых вершинах.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 Я очень скоро понял, что нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого стоят рядами деревянные ящики со стеклянными крышками. Я определил это на ощупь. Отполированное дерево и стекло. В этой палеозойской бездне мысль о том, что может скрываться за этим, заставили меня содрогнуться».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 чтобы убедиться, что стены и ряды ящиков всё ещё тянутся вдоль прохода. Как всякий человек, я настолько привык мыслить визуальными образами, что почти забыл о темноте и рисовал в своём воображении бесконечный однообразный коридор с расставленными вдоль него ящиками из дерева и стекла, как если бы эта картина была доступна моим глазам. И вдруг внезапно Меня на мгновение охватило какое-то неописуемое чувство. И я действительно увидел этот коридор. Я не могу сказать точно, когда моё воображение трансформировалось в настоящее зрение. Просто в какой-то момент я заметил впереди постепенно усиливающееся свечение. И до меня дошло, что я вижу смутные очертания коридора и ящиков, проступавшие вследствие какой-то неизвестной подземной фосфориценции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 По своим размерам они приближались к человеку маленького роста, а их передние конечности завершались маленькими, но чётко очерченными стопами, подобно тому, как человеческие руки завершаются ладонями и пальцами. Но самой странной частью их тел были головы. Её очертания противоречили всем известным в биологии принципам. Невозможно назвать ничего определённого, с чем можно было бы сравнить эти головы.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 склоняясь к серьёзному подозрению, что это всего лишь рукотворные идолы. Но остановился на том, что всё же передо мной представители неких архидревних видов, обитавших здесь, когда безымянный город был ещё в рассвете. Как завершающий штрих к нелепому их виду можно отметить одеяние чудовищ. Большинство из них были с непомерной щедростью завёрнуты в роскошнейшие ткани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 Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжет отличались неуёмной фантастичностью. В этом они намного превосходили даже самые непродоподобные из ранних сцен. Наверное, это было запечатлённое в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к окружающему их миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуру людей, по-прежнему представленные в виде священных рептилий, постепенно уменьшались и истощались. Однако их души, изображённые в виде ореолов, парящих над руинами в лунном свете, сохранили прежние пропорции. Изнурённые священники на фресках – это были рептилии в красочных одеждах – посылали проклятие принесённому извне воздуху и всем, кто вдыхал его – Леденящая кровь финальная сцена изображала, как какой-то человек самого обычного вида, вероятно, один из первых обитателей Ирейма, города-столбов, был растерзан представителями более древней расы. Я вспомнил, как боятся рабы безымянного города, и вздохнул с облегчением, ибо на этом фрески обрывались, а далее шли нерасписанные стены и потолок. Увлечённый непрерывной чередой запечатлённых на стенах сюжетов историй, я приблизился к самому краю нависшего надо мной своим низким потолком зала и обнаружил ворота, сквозь которые пробивалось фосфорицирующее излучение, освещавшее мой путь сюда. Ползком приблизившись к ним вплотную, я не мог не вскрикнуть от крайнего изумления. Передо мной предстала безграничная пустота, заполненная однородным сиянием.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 Череда мелких ступенек, похожих на оставшиеся позади. В тёмных проходах, однако, всё, что лежало в 4 5 футах от меня, было скрыто от взора светящимся туманом. Рядом с левой стеной прохода высилась распахнутая массивная бронзовая дверь. Неправдоподобно толстая, украшенная причудливыми барельефами.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 не мог сравниться со смертельным ужасом, навеваемым обстановкой и духом восставшей из первозданного хаоса. Казалось, из первобытных камней и вырубленных в скале храмов безымянного города выступала сама древность, глубину которой нельзя было выразить никакими измерениями. Позднейший из потрясавших воображений географических карт, увиденный мной на фресках, содержало очертания океанов и континентов, неизвестных современному человеку. И лишь немногие из контров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И уже никому не дано узнать, что произошло в течение разделявшей времена геологической эры, ибо стёрлись росписи и скатилась в омерзительную трясину упадка некогда гордая раса, недовидевшая смерть.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 и были столь же мучительны и необъяснимы. Мгновение спустя, однако, я испытал ещё большее потрясение, услышав звук. Первый звук, взломавший глухую тишину этих замагильных глубин. Это был глубокий, низкий стон. Словно скопище духов, обречённых на вечные муки, стенает под землёй. Стон исходил из тёмного коридора, в который я вперил свой взор.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 открывавшего вход в бездну. Как раз один из этих порывов и помог мне обнаружить потайные туннели. Я посмотрел на часы. Близилось время восхода солнца. И исполнился решимости оказать сопротивление этому шквальному потоку, который стремился в недра земли, служившей ему домом. С таким же неистовством, с каким рвался он вечером наружу. Страх растаял, и это было вполне объяснимо. Мои размышления над неизменным феноменом были прерваны появлением естественной природной стихии. Между тем, становясь всё неистовее, стон перерастал в пронзительный виск, с которым ветер ночи устремился в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол, в ужасе представив себе, как шквальный поток швырнёт меня сквозь распахнутую дверь в развершуюся за ней фосфорицирующую бездну. Боязнь провалиться в эту пропасть первая овладела мной. Однако к тому времени, когда я заметил, что моё тело действительно скользит по направлению к зиящему входу в пропасть, я был уже пленником тысячи новых страхов, завладевших моим воображением. Неумолимость воздушного потока пробудила во мне самые невероятные фантазии. Содрогнувшись, я вновь сравнил себя с тем, увиденным мной в жутком коридоре единственным представителем рода человеческого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 Как только ветер утих, я погрузился туда, где властвовали загробные чудовища, во тьму земных недр. Ибо за последней из тварей лязгом захлопнулась могущая бронзовая дверь, породив оглушающий раскат музыкального металлического скрежета. Эхо которого вырвалось в далёкий мир людей, приветствуя восходящее солнце. Как некогда приветствовали его колоссы Мемнона с берегов Нила.